кто остался. Глава пятая, часть третья. За дверью расположился небольшой офис, единственной живой душой в котором была женщина, с которой раньше разговаривал охранник. Вероятно, она была секретарем или ассистентом самого главы. С улыбкой поздоровавшись с двумя посетителями, она направила их к двери рядом со своим столом. Дверь не выглядела особо помпезной, напоминая любую другую дверь в банке, Но тот факт, что орган Gmail-бокси не смог видеть сквозь неё, доказывал, что она была уж точно необычной. Внезапная близорукость монстра была явным следствием того, что это место было качественно защищено от различных видов прослушивания. Конференц-зал в форте Йимен имел такую же защиту. Поэтому, хотя это и нельзя назвать незнакомым ощущением для мимика, уюта это точно не придавало. Это чувство только усилилось, когда его занесли внутрь. Офис представлял собой просторный, но простой кабинет. Наверное, следует ожидать, что рабочее пространство большой шишки в таком месте, где протекает столько денег, было бы, по крайней мере, немного более блестящим. Верно? Особенно, когда вокруг натыкана магическая защита военного образца. Тем не менее, вместо золотых статуй или фонтанов в помещении было несколько старых портретов, висевших на стенах, и несколько книжных шкафов. Оставшаяся мебель была простой, но подобранной со вкусом, а центром композиции выступал массивный стол посреди комнаты. Даже комната секретаря выглядела роскошнее, чем... чем бы это ни было. Что касается владельца комнаты, он стоял рядом с одним из окон и смотрел на улицу. «Здравствуйте, господин Намель. Ваша посылка прибыла», — заявил охранник. Владелец комнаты и большей части этого банка обернулся. Говоря по-простому, оригинальд Намель оказался старым эльфом, не утратившим в процессе старения не только элегантности. У него была пышная и красиво подстриженная борода, и голова, полная густых волос. Несколько прядей седой белизны были смешаны с его светло-каштановыми волосами, что в совокупности с густой растительностью на лице делало его лишь симпатичнее в глазах окружающих. Он также казался заметно более тучным по комплекции, чем среднестатистический эльф что придавало ему намного более прочный вид. Сейчас на его теле была темно-синяя роба с фантастическими символами, за которые скрывались накачанные мышцы, которых никак не ожидаешь от такой канцелярской крысы. Подол одежды заканчивался чуть выше лодыжек, позволяя любому собеседнику увидеть его сапоги на высоком каблуке. Бокси одобрял этот выбор, особенно учитывая, что хорошо отполированная, смолисто-черная кожа, была единственной, даже отдалённо блестящей вещью во всей комнате. а, -а, -а это ты, Кевин!» — воскликнул весёлым голосом Реджинальд. «Огромное тебе спасибо за то, что ты оказал мне эту услугу». «Не стоит беспокоиться, сэр», — ответил Кевин, вставя мешок на пол. «Не нужно скромничать, мой дорогой друг. Я прекрасно знаю, насколько тяжелы эти штуковины. Подойди». Позволь мне побаловать тебя выпивкой. При всём уважении мне не стоит, сэр. У меня ещё много работы. Эй, ерунда, я настаиваю. И если кто-нибудь из-за этого будет возникать, просто отправь его ко мне. Ну, в таком случае с удовольствием, сэр. Вот, это верный ответ. А, да, Моркс, можешь пока оставить нас. Как прикажете, господин Намель? — сказал с поклоном охранник, прежде чем вернуться на свой пост. В тот момент, когда он захлопнул дверь, веселый настрой старого эльфа мгновенно исчез, а его щедрая улыбка сменилась агрессивно-хмурым взглядом. «Ты опоздал, Кей!» — сказал он недовольным голосом. «Я знаю. Возможность упаковать посылку появилась только около часа назад». Ха! Ну, уже ничего не поделаешь». «Неважно, просто приготовь всё нужное к собеседованию и разбуди её». Кейс сделал так, как ему велели, и достал из своего мешка всё ещё бессознательную Кейру. Он усадил её в одно из мягких кресел и подошёл к соседнему шкафу. Некоторое время он рылся в нём, прежде чем вытащить толстый металлический ошейник блекло-серого цвета и пару таких же кандалов. Уже вскоре они расположились на шее и запястьях Кейры. Несмотря на то, что первоначально они свободно болтались на худосочной фигуре кошка-девушки, магические предметы быстро уменьшались в размере, пока не охватили впритык ее загорелую кожу. Затем на их поверхности загорелись красные руны, и МП-мимика начал стремительно падать. Бокси оперативно отреагировал, незаметно для всех превращая прикрытую ограничителями кожу в бронзу. Это был один из немногих распространенных металлов, который обладал значительной сопротивляемостью к магии. Это также означало, что снаряжение из бронзы было превосходным инструментом для противостояния магическим атакам. Фактически, мимик не раз лично свидетельствовал об этой особенности во время прошлых похождений в гильдии наёмников. Тем не менее, антимагическая природа этого материала шла рука об руку с некоторыми недостатками. Оставив в стороне тот факт, что этот металл практически не подлежал зачарованию, он также мешал активации большинства заклинаний и боевых искусств и даже использованию некоторых навыков. Впрочем, ни мимикрия, ни металлическая мимикрия не входили в круг блокируемых навыков, поэтому букси смог почти аннулировать эффекты откачки маны, максимально уменьшив площадь контакта со своей кожей. И повернул всё так, что этого не заметил ни один из двух эльфов. Парочка остроухих терпеливо ожидала в течение нескольких минут, пока они окончательно не убедились, что запасы магической энергии их пленницы исчезли. Затем тип по имени Кей сунул руку в пальто и вытащил флакон того, что выглядело как универсальное противоядие. Подойдя к пленнице, он запрокинул голову кошка-девушки и вылил все содержимое в рот. Глаза кейры начали медленно открываться. Она пару раз моргнула, что-то неразборчиво простонала и вдруг вспомнила о произошедшем. «Какого? Эй!» — закричала она. «Что здесь про... А?» В приступе паники она попыталась встать со стула. Но Кейс схватил её за плечи и силой посадил на место. «Отпустите меня!» Она попыталась скинуть с себя мёртвую хватку мужчины. «Убери свои грязные руки! Не трожь меня!» «Пожалуйста, успокойся, моя дорогая!» Сказал Реджинальд своим размеренным, внушительным тоном. «Пожалуйста, пойми, ты здесь для своей же безопасности!» «Ага, точно!» Выкрикнула кошка девушка. А ещё говорят, что зимой солнце синеет. Неужели я выгляжу такой дурой? Хм. Ну, может, с виду так и не скажешь. Однако, судя по твоим действиям, ум не твоя сильная сторона. Хм. Ты... Я же сказала, чтобы ты убрал из меня свои грабли!» Кошка-девушка впилась в запястье мужчины, который пытался её удержать. Её острые клыки глубоко вплились в его плоть. Достаточно, чтобы из места укуса пошла кровь. Но человек кей даже не вздрогнул. Вспоминая о прошлом инциденте тогда в парке, его реакция на почти отрезанные пальцы была довольно... скупой. Бокси определённо чувствовал, когда дошёл своими когтями до костей. Однако мужчина вёл себя так, будто поранился острым краем бумаги. Создавалось ощущение, что удивление в его реакции было больше, чем болевой реакции. «Ладно, допустим, мы тебя отпускаем». Медленно проговорил Роджинальд, шагая перед кирой «Что ты сделаешь дальше? Ты заложишь нас, отдав в руки властей?» Кошка-девушка перестала вырываться, а мой ответ красноречиво говорил о том, что именно так она и думает сделать. Хо -хо -хо. ну тогда желаю удачи. Это будет неравное соревнование. Твое слово против моего». «Безбашенная пацанка, страдающая от нестабильных эмоциональных порывов, которая будто бы из ниоткуда появилась всего несколько месяцев назад. Или один из главных благодетелей города, который поддерживал вечно нуждающуюся республику на протяжении многих десятилетий. Как ты думаешь, по твоему чье слово будет весомее?» Ну, в целом он был прав. Но эльф явно не брал в расчет последние, и самые свежие достижения Киры в форте имин иначе он не был бы столь дерзким. Тем не менее, Бокси держал рот на замке, желая сохранить у противника иллюзию абсолютного превосходства. «Давай-ка ещё разок. А что ты сделаешь уже после этого? Вернёшься к обычной жизни, притворяясь авантюристкой? Или предпочтёшь бессмысленным отношением с твоей так называемой второй половинкой?» Или, как венец безумия и иррациональности, ты бы скорее нарядилась в чёрный плащ и отомстила нам во имя справедливости. Может быть, даже руками демонов. Поверхностные помыслы этого эльфа попали в самое яблочко, давая понять, что он знал о подлинной личности Кейры. Одно лишь это знание, будь оно обосновано на доказательствах или чистых теориях, уже делало его чрезвычайно опасным для мимика. Только что Бокси решил раз и навсегда что ему во что бы то ни стало, нужно съесть этого парня. Но если дать ему ощущение, что всё под контролем, он мог бы пролить свет на то, что же именно сейчас происходит, и кроющийся за этим смысл. Вот почему монстр будет решительно отрицать всё, чтобы не выкинул Остроухий. «Ты уверен, что в твоей голове все винтики на месте, а? Старый пердон!» С упрямым взглядом ответила Кейра. «О, да. Я определённо ещё не вышел из ума. Улыбнувшись, ответил Реджинальд. «Слова кошка-девушки ничуть не задели, эльфа». «Однако, если уж и говорить о безрассудности, то я тут и в подмётке тебе не гожусь. Проникнуть в одну из гильдий Центрального консорциума. Ну и кто из нас рехнулся? Я не совсем уверен, как тебе удалось скрываться до этих пор, но помяни слова, это не может продолжаться». «Честно говоря, это уже отдельное чудо, что нам удалось найти тебя до того, как твое поведение навлекло на тебя опасность. На тебя и на всех нас!» Роджиналь сдвинул брови и угрожающе наклонился к трясущейся кошке. «Но ты не волнуйся. Я точно знаю, как обращаться с выскочками, которые не понимают правил этого мира. В конце концов...» В следующее мгновение его голова превратилась в перевернутую грушу из голой плоти. У него была морщинистая, смоленистая кожа, пара совершенно круглых желтых глаз и огромный рот, который вертикально разделял все лицо пополам. — Ты едва ли первый взорвавшийся Деппельгангер.